Ничего похожего на наркоторговца, промышляющего своим товаром в ночных клубах, не просматривалось. «Чем могу быть полезен?» — с явным раздражением осведомился фишмен. «До часа у меня перерыв. Такой камуфляж кого хочешь обманет». «Хрусты?» — Майрон указал на чипсы. «Прошу прощения». «Хрусты?» — говорю. «Ну, знаете, хорошо помогают после травки». «Прошу прощения». «Умно. Ладно, неважно». «Меня зовут Майрон Болитер, и мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Кто-кто?» «Майрон Болитер». Молчание. чуть тю, -тю — чуть не пропел Майрон, но вовремя сдержался. «Зрелый мастер». «Мы знакомы?» «Нет». «Вашего ребенка среди моих учеников нет. У нас еще миссис Парсонс преподает французский. Может, вам надо к ней? Она в 211 кабинете». Майрон плотно прикрыл за собой дверь. «Миссис Парсонс меня не интересует. Я ищу краша». У Фишмана отвисла челюсть. Майрон пересек комнату, круто развернул стул, предназначенный для посетителей, и уселся на нем верхом, в стиле мачо. «Мистер Мститель». Вообще-то, чаще всего конский хвост свидетельствует о кризисе среднего возраста. «Но ваш, Джоэл, мне нравится». Джоэл нервно сглотнул, что там было у него во рту. Судя по запаху, тунец, салат, латук, помидоры. Кто бы мог приготовить ему этот большой бутерброд? А может, сам приготовил, — подумал Майрон. А потом в голову пришло, от чего он задумывается над такими вещами. Фишман медленно потянулся к банке с Кока-Колой и сделал глоток. Он явно искал, как бы выкрутиться. «Не понимаю, о чем вы». — проговорил он наконец. — Не окажете ли мне небольшую любезность, попросил Майрон. — Совсем небольшую. — Давайте не будем по-глупому отрицать очевидное. Это сбережет нам время. Мне совершенно не хочется задерживать родителей, которые подойдут сюда к часу. Майрон перебросил ему один из снимков, сделанных в клубе. — Это не я, — сказал Фишман, взглянув на фотографию. — Вы, Краш, вы. — Но у этого человека на голове конский хвост. — Я ведь просил об одолжении, — вздохнул Майрон. — Вы из полиции? — Нет. — На такие вопросы надо отвечать правду, — сказал Джоэл. — Не совсем так, но Майрон не стал спорить. В общем, извините, но вы принимаете меня за кого-то другого. Майрон испытал сильное желание перегнуться через стол и дать этому типу полбу. — Вчера вечером в Даунинг-3 вы не заметили крупную женщину, одетую как девушка Бэтмена. Фишман промолчал, но в покер таким ребятам, как он, не выиграть. «Она проследила за вами до самого дома. Нам все известно о ваших походах в клуб и о торговле наркотиками и о...» В этот момент Фишман рванул на себя ящик и выхватил пистолет. Этого Майрон никак не ожидал. «Кладбище сочетается со школой так же, как учитель французского языка с пистолетом» который лежит у него в ящике и который он наводит на тебя прямо у себя в кабинете. Майрон совершил ошибку, слишком доверившись обстановке, потерял всякую бдительность. Да, он совершил большую ошибку. Фишман стремительно перегнулся через стол и только что не ткнул Майрону дулом в лоб. Не двигайся, иначе башку снесу. Когда на тебя наставляют пистолет, весь мир сжимается примерно до диаметра отверстия ствола такое мгновение, особенно если в тебя целится, да еще с такого расстояния, впервые ничего, кроме этой дырочки, и не видишь. В ней сосредоточен весь твой мир. Он тебя парализует. Пространство, время, измерение, ощущение — все это перестает существовать. Остается одно лишь это черное отверстие. И все же приказал себе Майрон, думай. Все это заняло доли секунды. Первое расчет в уме, спустит ли он курок — Стараясь не замечать пистолета, Майрон посмотрел Фишмана в глаза. Они были широко открыты и влажно блестели. К тому же Фишман целился в него в классной комнате, когда в школе еще полно людей. Руки его дрожали, палец на спусковом крючке. Если сложить все это, приходишь к простому выводу. Этот человек безумен и потому вполне может выстрелить. Второе. Оцени противника. Фишман — школьный учитель, женат, у него двое детей. Тот факт, что он торгует наркотиками в модном ночном клубе, ничего не меняет. Есть ли у него боевая подготовка? Сомнительно. Он действует как любитель. Почти уперся Майерну дулом в лицо, а, перегнувшись через стол, с трудом сохранял равновесие. Третье. Прикинь свои возможности. Представь их себе воочию. Будь нападающий не так близко, а, скажем, в другом углу комнаты, или еще дальше, в десятки футов от тебя, тогда выбора нет». Разоружить его не получится. Пусть даже ты насмотрелся фильмов про боевые искусства. Остается только ждать. Это возможность номер один. Да, Майрон мог застыть в неподвижности. Такой реакции, собственно, от него и ждут. Можно попробовать уговорить этого типа. В конце концов, они в школе, и чтобы выстрелить здесь, надо быть не просто сумасшедшим, а сумасшедшим с большой буквы. Но если ты Майрон, то есть человек с реакцией профессионального спортсмена, за спиной у которого годы тренировок, то можно всерьез рассмотреть возможность номер два, которая заключается в том, чтобы все же разоружить противника. Если выберешь этот путь, колебаться нельзя. В этом случае надо вырубить нападающего мгновенно, чтобы он не успел понять, что происходит, и не принял мер предосторожности. Сейчас... Вот в этот самый миг, когда он выхватил пистолет и крикнул Майрону «Не двигайся!» у Джоэла Фишмина кипит кровь, и поэтому... Четвертое. Действуй. Как это ни удивительно, а впрочем, может быть, и нет, но обезоружить человека с пистолетом проще, чем человека с ножом. Потянувшись к ножу, рискуешь поранить ладонь. Нож трудно выхватить из рук. Надо захватывать не сам нож, а кисть или руку противника. Права на ошибку фактически нет. Наилучшим для Майрона способом обезоружить человека со стрелковым оружием было действовать в два приема. Первое, не давая Фишману напомниться, резким рывком уйти с линии огня, далеко уходить не надо, да это и вообще не вариант. Речь идет о молниеносном отклонении вправо в сторону своей сильной руки. Тут существует несколько сложных технических приемов, которые применяются в зависимости от того, что за оружие в руках у нападающего. Иные полагают, например, что можно надавить большим пальцем на ударник, в некоторых системах это не позволяет произвести выстрел, но Майрону такой метод был не по душе. Времени слишком мало, а точность требуется слишком большая, не говоря уже о том, что в спешке не всегда сообразишь полуавтоматическое перед тобой оружие, револьвер или что еще. Поэтому Майрон прибег к более простому способу, «Только, ребята, если у вас нет профессиональной подготовки и не хватает физической силы, никогда не пытайтесь сделать это дома». Действуя правой, более сильной рукой, Майрон выхватил оружие из рук фишмана, как будто отнял игрушку у капризного мальчишки. Вот и все. Используя свою исключительную физическую силу, навыки спортсмена, знания, длину рычага, а также элемент неожиданности, Майрон выбросил руку, выбил у противника пистолет, И далее, продолжая движение, локтем въехал ему в физиономию и отшвырнул на спинку стула. Затем перегнулся через стол и опрокинул стул на пол. Фишман грохнулся на спину, попытался выползти, словно змея из-под стула. Но Майрон бросился на него и буквально оседлал, пригвоздив при этом коленями руки Фишмана к полу, словно старший брат, одолевший младшего. «Старая школа!» «Ты что, вообще из ума выжил?» — проревел Майрон. Ответа не последовало. Майрон дал Фишману по ушам. Тот взвизгнул от страха и, беспомощно съежившись, попытался прикрыться. Перед глазами Майрона мелькнула запись с изображением «Китти»,